Раздел второй. Контакт с партнером. Первое. Есть две уважительные причины для общения. Производство и эротическая любовь. Все остальное – пустое времяпрепровождение. Подумайте, в каких случаях общались наши предки. Только ради охоты и любви. И в гости ходили тогда только, когда хотелось кушать или заниматься сексом. И сейчас это у нас в крови. Как только к нам приходят гости, мы сразу накрываем стол, а потом начинаем говорить о делах или о сексе. Сейчас практически ничего не изменилось. И какую бы причину ни выставлял ваш партнер, в глубине его мотива звучит один истинный – голод пищевой или сексуальный. На общественные мероприятия, танцы, выставки, гуляния, саммиты, разговоры во время поездок, знакомства на улице и прочее, нас гонит голод сексуальный или пищевой. Я обратил внимание, что удовлетворенные в этом плане люди все реже и реже посещают мероприятия, связанные только с развлечениями. Им некогда. Они или должны работать, или заниматься сексом. Особенно наглядно это я наблюдал, когда служил в армии в закрытом гарнизоне. Несколько раз в неделю в доме офицеров устраивались станции. Как только человек находил сексуального партнера, он переставал ходить на танцы. А если ходил, то значит не был им удовлетворен. Итак, есть две уважительные причины для общения – производство и эротическая любовь. Все остальное – пустое времяпрепровождение. Вот почему в этом разделе будет два пункта – партнерство в делах и партнерство в любви. Думаю, что выполнение этих правил – вам поможет продуктивно общаться с вашими партнерами.